Игорь Кузнецов. Полезная овсянка. Для пожилого человека нет ничего лучше, как начинать свое утро с тарелки овсяной каши. Ведь недаром слово «овес» в переводе с латыни означает «быть здоровым». Любопытно, что в Англию, страну, с которой традиционно связывается это популярное блюдо, овес первоначально привезли римляне в качестве корма для лошадей. И только в XVI веке из него стали варить так полюбившуюся всем овсяную кашу. В середине XIX века уникальные свойства овса начал изучать главный медицинский советник британской армии Фрэнк Бакленд. Он провел одно из первых широкомасштабных исследований, задействовав рекрутов из различных регионов страны, и доказал, что вскормленные овсяной кашей шотландские солдаты были куда крепче и выносливее англичан. Однако и на Руси овес был хорошо известен. В рацион питания наших далеких предков всегда входило множество блюд, приготовленных на его основе. Всевозможные кисели, пирожки, оладьи, запеканки и прочие лакомства непременно подавались к столу каждый день. Овсяная каша была незаменимым блюдом во время свадебных перов, рождественских праздников или крестин. В монастырских книгах XVII века упоминается, что каша из овса была неотъемлемой частью древнерусской кухни. Около 150 лет назад швейцарский медик Бирхер Беннер выбрал овес в качестве идеальной основы для изобретенной им и получившей широкое распространение так называемой здоровой пищи, известной как мюсли, хорошо усваивающиеся и обладающие смягчающими свойствами овсяные хлопья с молоком или йогуртом, разнообразными добавками фруктов и орехов, меда, сухофруктов стали во всем мире классическим блюдом для завтрака. Кладезь полезных веществ В зернах этого уникального злака содержится до 55% крахмала, 24% клетчатки, 11% жиров и 20% белков с большим содержанием незаменимых аминокислот – триптофана и лизина. Аминокислотный состав овсяной крупы наиболее близок к мышечному белку, что делает ее особенно ценным диетическим продуктом. Также есть во все сапонины, каротиноиды, витамины, различные сахара, эфирные масла, а также минеральные вещества. В нем гораздо больше, чем в других злаках, железа 4,2 мг в 100 граммах. Много серы, кремния, фосфора, калия, магния, хрома, марганца, цинка, фтора, йода. Витамины и минеральные вещества этого злака участвуют в важных обменных процессах организма и снижают риск многочисленных заболеваний. Так, например, благодаря наличию витаминов группы В восстанавливается ритм сердечной деятельности у пожилых людей, а содержащиеся во все кремний препятствуют выпадению волос. Крахмал обеспечивает организм медленной энергией. Это позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови, что особенно полезно при диабете. Растворимая клетчатка при регулярном употреблении снижает уровень холестерина в крови, защищая всю сердечно-сосудистую систему. Биологически активные вещества овса улучшают работу печени и поджелудочной железы. Не так давно в овсяных зернах был найден фермент, действующий подобно амилазе, ферменту поджелудочной железы. Он помогает быстрому и качественному усвоению углеводов. Правильному обмену жиров способствуют присутствующие в злаке специфические вещества – полифенолы, а тиреостатины оказывают положительное влияние на деятельность щитовидной железы. Овсяные хлопья – отличное лечебное средство при хронических воспалительных процессах. Не случайно овсяную муку широко используют при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта. Людям, перенесшим тяжелые заболевания, а также при астении и анемии. Из овсяной муки готовят разнообразные блюда в качестве общеукрепляющего средства. Кстати, зеленая трава овса по лечебным свойствам не уступает зернам. Ее настой оказывает потогонное, мочегонное и жаропонижающее действие. Геркулес, дающий силу. Младшим братом овса, вернее его производным, является всем известный геркулес. Он производится из цельных зерен овса методом сплющивания. Основа геркулеса – семена овса, лишенные жесткой, неперевариваемой оболочки. Геркулес особенно полезен пожилым людям, поскольку хорошо усваивается ослабленным желудочно-кишечным трактом. Однако полностью избавиться от остатков этой оболочки производителям хлопьев все-таки не удается. Но в этом есть и свой плюс. Проходя по кишечнику, жесткая оболочка буквально до блеска выскабливает его стенки. Более эффективного и, что немаловажно, недорогого средства очищения кишечника не может предложить даже современная медицина. Геркулес богат органическими соединениями, облегчающими усвоение аминокислот. При достаточном поступлении этих стимуляторов белок мышечной ткани быстро восстанавливается, и мышцы сохраняют свою работоспособность. В последние годы ученые доказали, что геркулес – важный источник антиоксидантов, препятствующих образованию злокачественных опухолей. К тому же антиоксиданты активно замедляют процессы старения организма. Благодаря содержанию глютена или клейковины, умеренное потребление мелко изрубленных овсяных лопьев полезно при язвенной болезни желудка. Клейковина обволакивает воспаленные области, ослабляя все болезненные ощущения и способствуя заживлению язвенного повреждения. Причем в данном случае полезна не только геркулесовая каша, но и сырой геркулес в виде мюслей. Однако их употреблять все-таки нужно с большой осторожностью, поскольку твердые частицы для воспаленного желудка могут оказаться сложными для переваривания. Лечимся овсом. Гиппократ писал об овсе как о прекрасном целебном средстве при общем истощении и слабости организма и советовал пить настой или отвар овса без всяких мудреных рецептов, просто как чай. Это полезно практически всем для укрепления нервной системы, сердца, легких, улучшения состава крови и обмена веществ. Готовят настой так. Неочищенный овес размалывают в кофемолке, засыпают в термос и заливают кипятком из расчета 1 столовая ложка на стакан кипятка. Настаивают в течение 12 часов. Затем процеживают и пьют. Для нормальной работы печени можно приготовить такой отвар. Залить в кастрюлю полтора литра воды, положить туда серебряный предмет, ложку, например, поставить на огонь. После закипания воды ложку вынуть и засыпать в кастрюлю 150 граммов овса в шелухе. Томить на малом огне 15 минут, затем 2 часа настаивать, завернув в теплое одеяло. Потом процедить. В течение 10-15 дней пить отвар 3 раза в день по 0,5 литра за 30 минут до еды. В этот период употреблять легкую пищу, исключив жирные, жареные блюда и твердые продукты. При бессоннице 500 граммов зерен овса промыть холодной водой, залить одним литром воды, варить до полуготовности, процедить и принимать отвар ежедневно на ночь по 150-200 мл, добавляя немного меда. Оставшиеся зерна можно доварить и использовать для приготовления каши. Повысить жизненный тонус. Поможет такой отвар. Три стакана овса тщательно промыть и залить тремя литрами воды. Кипятить 20 минут на слабом огне, затем снять с огня и хорошо укутать на 24 часа или залить в термос. Отвар процедить через плотную салфетку, добавить 100 граммов меда, если температура воды не выше 50 градусов Цельсия. Плотно закрыть крышкой. После того, как отвар остынет, перелить его в чистые бутылки и поставить в холодильник. Перед употреблением добавлять свежевыжатый сок лимона. Пить маленькими глотками по 100 мл в день за полчаса до еды. Когда напиток закончится, сделать новый, и так три раза. Курс проводят три раза в год, весной, летом и осенью. Блюда из овса. Из овса и геркулеса можно приготовить немало вкусных, оригинальных и целебных блюд. Овсяный пирог с яблоками и малиной. Для коржа. Полстакана овсяных хлопьев, одна пачка размягченного сливочного масла, три четвертых стакана муки, полстакана сахара, три четвертых стакана измельченных грецких орехов, соль по вкусу. Для начинки. Два яблока, два стакана малины, три столовые ложки сахара, две столовые ложки муки, одна чайная ложка ванильного сахара, мускатный орех, корица, соль. Для украшения взбитые сливки. Смешать до однородной масляной крошки, овсяные хлопья, сахар, муку, грецкие орехи. Добавить размягченное сливочное масло, посолить. Очистить яблоки от кожуры, удалить из них сердцевину и нарезать кубиками. Добавить малину, сахар, муку, ванильный сахар, натертый мускатный орех, корицу и соль. Смазать маслом форму для выпекания и выложить в нее сначала начинку а сверху масляно-овсяную крошку. Все равномерно распределить и поставить в разогретую до 120 градусов Цельсия духовку. Выпекать до золотистого цвета около 45 минут. После остывания украсить пирог взбитыми сливками. Домашние булочки. Хлопья овсяные, 1 стакан. Твердый сыр, 150 граммов. Мука, 1 стакан. Яйцо куриное, 2 штуки. Молоко 130 мл, лук репчатый 2 штуки, масло сливочное 80 граммов, шампиньоны мелкие 150 граммов, разрыхлитель теста 1 чайная ложка, соль, зелень, масло растительное для обжарки. На крупной терке натереть сыр, добавить яйца, овсяные хлопья, размягченное сливочное масло, посолить по вкусу, все перемешать. Смешанный с мукой разрыхлитель просеять И добавить в тесто. Перемешать еще раз. Затем влить молоко и опять перемешать. Тесто должно остаться достаточно густым, чтобы из него можно было сформировать шарики, а из них лепешки. Обжарить целые грибочки и лук для начинки. На каждую лепешку положить лук, грибы и порубленную зелень. Защепить края теста, формируя шарик. Все шарики выложить на противень, смазанный маслом. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах Цельсия. Каша из овса, томленая в горшочке. Цельный овес 250 граммов. Вода 1 литр. Сливочное масло 80 граммов. Соль, сахар по вкусу. Традиционное приготовление каши – это томить ее в горшке в горячей духовке. Такая каша получается более рассыпчатой, вкусной и намного более полезной, чем если бы ее варили в кастрюльке на газовой плите. Перебрать цельный зерновой овес, промыть водой, положить в кастрюлю, залить кипятком и прикрыть крышкой. Оставить примерно на 8 часов при комнатной температуре. Затем все перелить в глиняный горшочек и поставить в разогретую до 100 градусов Цельсия духовку. Держать примерно 2 часа. Вынуть из духовки, посолить, добавить сахар, сливочное масло и тщательно перемешать. По желанию можно заправить кашу йогуртом. Конец статьи.